глядя в одну точку. — На поправку повернул, товарищ лейтенант, недоверчиво улыбаясь, спросил старшина. — Вода найдется? — Кружки три хотя бы. — Есть вода, есть, — засуетился Степан Матвеевич. — Польете мне, Волков? Плужников впервые за много дней содрал с себя перепревшую гимнастерку, надетую на голое тело. Майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного чемодана смену белья, Мыло полотенце. Мира, приши мне под воротничок к летней гимнастерке. Вылез в подземный ход, долго старательно мылся, все время думая, что тратит воду, и впервые сознательно не жалея этой воды. Вернулся и также молча, тщательно и неумело побрился новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про запас. Растер ради худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, Надел гимнастерку, что подала мира, туго затянулся ремнем. Сел к столу. Худая мальчишская шея торчала из воротничка, ставшего непомерно широким. Докладывайте. Переглянулись. Старшина спросил неуверенно. Что докладывать? Все. Плужников говорил жестко и коротко. Рубил. Где наши, где противник? Так это старшина замялся. «Противник, известно где, наверху, а наши?» «Наши неизвестно». «Почему неизвестно?» «Известно, где наши, — угрюмо сказал Федорчук. Внизу. Немцы наверху, а наши внизу». Плужников не обратил внимания на его слова. Он говорил со старшиной, как со своим заместителем, и всячески подчеркивал это. «Почему не знаете, где наши?» Степан Матвеевич виновату вздохнул. «Разведку не производили». «Догадываюсь. Я спрашиваю, почему?» «Да ведь как сказать? Болели вы, а мы выход заложили». «Кто заложил?» Старшина промолчал. Тетя Христи хотела что-то пояснить, но мир остановил ее. «Я спрашиваю, кто заложил?» «Ну, я», — громко сказал Федорчук. «Не понял. Я». «Еще раз не понял». Тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта. Старший сержант Федорчук. Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх свободен. Днем работать не буду. Через час доложите об исполнении, повторил Плужников. А слова ⁇ не буду, не хочу, или не могу ⁇ приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы, подразделение Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего. Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. Он нарочно оттягивал эту минуту, минуту, которая должна была либо все поставить по своим местам, либо лишить его права командовать этими людьми. Поэтому он и затеял умывание, переодевание, бритье. Он думал и готовился к этому разговору, готовился продолжать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний. Все осталось там, во вчерашнем дне, пережить, которое ему было суждено. Глава вторая. В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова. Путь наверх стал свободен. В ночь они провели тщательнейшую разведку двумя парами. Плужников шел с красноармейцем Волковым, Федорчук со старшиной. «Крепость еще жила!» Еще огрызалась редкими вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за Муховцом, и наладить с кем-либо связь тогда не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих. «Одни подбитые», — вздыхал Степан Матвеевич. «Много побитого нашего брата, ой, много!» Плужников вторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников, отошли в глухие подземелья. Но он должен был найти немцев, определить их расположение, связь, способы передвижения по разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция оказывалась попросту бессмысленной. Он сам ходил в эту разведку, добрался до терраспольских ворот, сутки прятался в соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота, регулярно, каждое утро, в одно и то же время, и вечером столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы.